В, мол, ведь не молвила. А думать-то наверняка думала. О, да нет же, возможно ли, чтоб он произошел от Великой грешницы? В. Почему нет? Ежели та возомнила себя святой, сподобившись встрече со Всевышним, Сыном Его и Духом Святым, ведь, по вашим озарениям, Христос может явиться и в юбке. Не отрицаешь? О, всею душой отрицаю! что хоть на миг допустила быть-то тяжела им. В, не скромничай, голуба, ты удостойна величайшей чести. Разве неприятнее думать, что в тебе зреет божественное семя, а не ублюдок дико? О, глумишься. Тебе неведомо, каково быть женщиной. В, у меня жена. Две дочери старше тебя, да еще внучки. Каково быть женщиной? Голуба, я уже слышал сию загадку и знаю ответ —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 Никто не видит и не слышит Богоматерь-премудрость, не ведает, чем она б одарила, ежели б ей позволили. В. Бог с ними, с ее подношениями, желательно знать, чем нас одарит твое чрево, голубо. О, дитя будет лучше той, чье назначение в одном — дать ему жизнь» недостойная, я не лелею чеславной мысли будь то произведу на свет иисуса христа кем бы ни стала дочь моя я не раскаюсь, но всем сердцем возблагодарю господа, что дал мне ее так и быть скажу его сиятельство был принужден скрывать что он господин не только в нашем но ином великом мире что мнилась жестокостью в заправду было его добротой, только не вдруг я я поняла, не разглядела знак, что ведомо ему об антихристовой тьме, в какой пребывает народ наш, ополчившийся на него. Потому и скрывал он свой истинный облик, лишь чуть-чуть открываясь перед теми, в ком еще теплилась добродетель, на кого еще можно надеяться, не спутай». Он не библейский Христос, но Дух Его, говоривший и поступавший Его именем. давича я сказала, как шибко схожи Его сиятельство и слуга Его. Ныне же понимаю, что воистину они одно, дик бренное тело, Его сиятельство душа. Вместилище и Дух как бы разделились, каждый в своей оболочке»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 — рассказала коротко и наспех. — Ты опять не поверишь, В. — Стало быть, его сиятельства вознеслись в куколке с небес присланной, дабы забрать их из нашего мира? — О. — Да. — В. — Невзирая на то, что они принудили тебя к грязному... — Любодеянию? — О. — Дабы узрела я дорогу в ад. — Сам он не наслаждался. — В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 «Христос возопивший, Боже мой, для чего ты меня оставил?» В. Отчего ж другие-то так не воспринимали сию пару? Я нарисую голубо голуба их истинный портрет. Хозяин пренебрегает всем, к чему обязывает аристократический ранг. Непокорен великодушному отцу, непочтителен к вере и фамильному долгу. — Слуга, скорее, тварь безсловесная, нежели человек. Вот такими их видели, все, кроме тебя. — О, мне все равно, что думают другие. Я знаю лишь то, во что верю и буду верить до смертного часа. — В, вот ты говоришь, что его сиятельство, то бишь дух спасителя, был вынужден скрывать свою истинную сущность. — Как же так, голубо?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 Он приедет, когда христиане вновь станут истинными христианами, какими были начале. Вот тогда он или она явятся, какие есть. В. Пока ж присылают лишь заместителей и агентов, так что ли? О, ты все видишь в мирском свете. Ужель не читал апостолов? Если кто не родиться свыше, не может увидеть Царствие Божие, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Второе послание Коринфянам, глава 4, стих 18.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 В. Покорность твоя смердит гордыней. О. Горда Христом, никем иным. Хоть коряво, но говорю от его света. В. И супротивничаешь всем предписаниям веры? О. Царство Христово не знает непременности. Ежели что-то непременно, оно не от Христа. Шлюха непременно останется шлюхой не по Христу. Мужчина непременно верховодит женщиной? Не по Христу. Дети непременно голодают? Не по Христу. Человек рожден для непременных страданий? Не по Христу. Все непременное? Не по Христу. То не свет, но могильная тьма, в кое мир наш пребывает за грехи его. В. Ты что ж, отрицаешь саму суть христианства?» Разве Святая Библия не предписывает долг, Ковой подлежит непременному исполнению? О, Писание советует, как лучше поступать, Не обязывая к тому, чего многие не делают. В непременно ли подчинение Христу? О, мы вольны не подчиняться Ему. Он дает свободный выбор, Ежели мы предпочитаем зло, грех и тьму. Непременности. Нет. Так говорит брат Ордли. Христос всегда обитает в завтра. Он надеется, что сколь мы не слепы и грешны сегодня, завтра Шлуха отпадет, и мы спасемся. Вся его божественная власть и тайна свидетельствуют, что человек по собственной воле может измениться и милостью, и его искупить грехи. В всего ты набралась от Уордли, о, еще и своим умом дошла, как взглянула на свое прошлое и нынешнее. В. Когда речь об спасении души, всякий здравомыслящий человек одобрит возможность перемен. Но что будет, ежели эту несусветно опасную мысль перенести на дела мирские? Она приведет к гражданской войне, революции,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 нежелающими с мечом в руке отстаивать свою веру. О, о том столько правды, как в решете воды. Нас прибудет убеждением, но не мечом. Насилие не путь Христа. В, ты противоречишь Уордли. Не дали, как вчера он заявил, что с мечом в руке выступит против иноверцев, да еще недвусмысленно пригрозил нынешнему правительству. О он мужчина. В. И бунтарь. О, я лучше его знаю. К своим он мягок и сострадателен, вполне здрав, когда его не травят. В. Уж поверь, здравости в нем не на грош, и когда-нибудь он поплатится. Но все, довольно проповедей. Давай-ка поговорим об дике. Ты имела возможность его раскусить. По-твоему, за наружностью убогого скрывался не такой уж недоумок? О. Он страдал от своего изъяна. Но скотиною вовсе не был. В. Значит, соображал больше, чем об нем полагали. О. Он сознавал свою греховность. В. А что еще? Ты превозносишь хозяина. Но как объяснить, что в последний день всем заправлял слуга? Именно он указал, когда следует покинуть большак и спешиться. Именно он взобрался на холм, в то время как вы с его сиятельством ожидали внизу. О! В каких-то познаниях он превосходил своего господина. В! Тебе не показалось, что Дик уже бывал в всех краях? О! Нет. В! Откуда ж такая уверенность, ежели место незнакомое? О! Господь управил через сердце его». Заплутавшая скотина тоже сама находит дорогу к дому. В. То бишь твой вечный июнь и прочие картинки он воспринял как дом родной? О, богоматерь, премудрость, он встретил словно верный пес, что, истомившись в разлуке, ластится к хозяйке. В. Джонс показал, что из пещеры Дик выскочил в великом страхе и смятении и бежал, сломя голову. Разве так ведет себя пес, вновь обретший хозяйку? О, ежели он недостойный грешник! В, почему ж Богоматерь-премудрость, столь милосердная к тебе, пренебрегла убогим? Как допустила страшный грех самоубийства? О, ты спрашиваешь об том, что ведомо лишь Богу? В, хотелось бы услышать достоверный ответ от тебя. О, не имею. В, Так я подскажу. Невероятнее ли, что на глазах малоумного умертвили или пленили хозяина, тем самым лишив его покровителя? О, не ведаю. Я спала. Вы погоди. Он приводит вас на место и, стало быть, знает, чего ожидать. И все же таки происходит нечто, заставившее его свести счеты с жизнью. Темная история. Не правда ли? О, Вся тьма по воле Господа. В. Ну да. Особливо, ежели самозванная святая подпустит тьмы в ответах, воспарив над такую чепухою, как здравый смысл. Я приметил твой отклик на смерть дика. Какая женщина останется столь равнодушной к известию, что отец ее ребенка мертв? Прям бутон ей никто».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 Твоя роль не по мне. Верую, рав, блудница, Не погибла с неверными».